Глава двадцать восьмая. Миха. Миха моргнул и попытался убедить себя, что ему примерещилось. В конце концов, откуда здесь взяться проводам? И куда логичнее предположить, что это кусок верёвки, которую зачем-то вмонтировали в камень. Или, там, скажем, не верёвки, но железяки. Свет слабый, разглядеть чего, помимо рунописи на полу, сложно. Что там? Гр тоже задрал голову. Верёвка? Не знаю. Может, колесо сверху висело, предположил мальчишка. Ну, там, как в зале. Отец ещё когда велел его повесить, а было и не одно на нём свечи. Удобно. Винченцо тоже голову задрал. Это не верёвка, сказал он уверенно. Это древнее, древняя верёвка. Не совсем. Они пользовались чем-то вроде верёвок, только плоские и внутри металл. В старых башнях находили их даже в стенах. Металл закован в такое тонкое вещество, чем-то похоже на шкуру юрнейских гидр. Это мелкие животные на севере обитают. Шкуры их не сказать, чтобы прочные, но вот почему-то не проводят силу. а потому из неё шьют защитную одежду для лабораторий. Правда, опять же непонятно, там швов нет. Не на одежде, на верёвках. Кусок торчал на ладони две, краем загибаясь к потолку. Миха подпрыгнул и не дотянулся. И ещё, в отличие от шкуры, это вещество весьма плавкое, легко загорается, и непонятно, зачем оно нужно». Чтобы провода изолировать, мать вашу. Но как это объяснить? Как и само присутствие таких жил в стенах вызывает вопросы. Винченцо глядел на попытки снисходительно. Торс мутаверийский, он большой специалист по артефактам той эпохи, предположил, что таким образом древние укрепляли стены домов. Но его оппонент Ксеть из рода Ольгер провёл серию экспериментов и наглядно доказал, что цельный камень прочнее. Кроме того, жилы обычно проходили не в центре каменных глыб, но ближе к внутренней стороне электричества, что б вам. И если так, то хвататься за голый провод руками не самая разумная вещь. Это это источник энергии. Миха сумел таки подобрать нужные слова. По проводам энергия поступала внутрь домов. Интересная теория. Да какая теория? От неё запитывались светильники. Жилы слишком тонкие, масло по ним не пройдёт, или газ? Газ вполне пройдёт, но тогда разумнее полу прятать. Нет. Миха покачал головой. «Металл и проводит эту энергию, а оболочка защищает. Если два провода без оболочки соединить, то, может быть, нехорошо. Энергия поступала к разным предметам, к светильникам или питала артефакты. Не такие, как у вас, а механические». «Странно это. Одно дело слышать о чудесных машинах древних, а совсем другое, убедиться, что это не выдумка. Даже не так. Он уже почти привык к этому насквозь обдолбанному миру. А теперь вдруг накатило. Почему? Если были провода, электричество. Ладно, пусть не оно, а что-то иное. Хотя, конечно, логичнее предположить, что если провода, то и электричество. И тогда куда подевалось всё? высокоразвитая цивилизация, та, что создала машину, которая воспроизводит картинки и звуки, та, что по всему миру воздвигла здания, та, что нашла способ защитить свой мир от космического ливня. Где они все выродились в мешекев? Вот просто так взяли и выродились. Эй, Дж, осторожно тронул за руку. — С тобой всё нормально? У тебя лицо такое... такое... — Выразительное, — подсказал маг. — Нормально. — Миха, тёр это чересчур уж выразительное лицо. — Надо заняться тем, ради чего мы тут. — В конце концов, подумаешь, провод в потолке. Дальше-то что? Ну, помимо того, что этот провод куда-то должен идти. И куда? И толку? Что могло уцелеть за пару тысяч лет? То-то и оно. Там Винченцо показал куда-то в угол. Единственное, что можно счесть за артефакт. Но сам погляди. Глядеть было особо не на что. Снова кости на сей раз в углу. Пара гнутых железок, что торчали из стены. И снова провод. Точно, даже пара. Один обрублен почти по уровню стены, из которой высовывался, а вот другой торчит едва ли не на метр. Пластик за годы побурел, но не рассыпался прахом, да и металл выглядел вполне целым. "Руки!" рявкнул Миха и успел перехватить через щур любопытного мальчишку. "Вин, расскажи ему, почему не нужно трогать всякие непонятные штуки". Однажды отец оставил меня в лаборатории присматривать за процессом. Там был такой вот куб из синего стекла, очень красивый, безумно красивый. Я не хотел его красть, думал только посмотреть. Потом, конечно, выяснилось, что на нём висело заклятие, такое привлекающее внимание. Тогда я не удержался. И что? Мне запретили лечить меня. А без её помощи понадобился месяц, чтобы рубцы появились. Раны от очарованного огня очень плохо зарастают. Он мальчишка поглядел с сочувствием. Тоже тебя не любил. То есть в смысле я понял. И это тоже. Но на деле есть правила. Действительно, не стоит трогать вещи, если ты не уверен, что прикасаться к ним безопасно. Джерна супился и отвернулся от стены. Правда, дулся он недолго. А что они тут делали? Понятия не имею. Это Винченцо указал на железные загагулины, часть одного весьма сложного артефакта, но не купола. Скрей уж он предназначен, чтобы собирать и направлять потоки силы, к примеру, в жертвоприношении. И и да, он весьма объёмный. По сути, это клетка из металла, в которую помещается жертва. Металл искривился от тока и новой энергии. «Провода толстоваты, для бытовых нужд делать их настолько крупными нет смысла, да и стандартного напряжения маловато, чтобы настолько искорежить металл. Жертвы умерщвляются обычно медленно, а жизненные силы, которые выделяются при этом, уходят в камень. Да, камни должны были быть». Винченцо присел и повел факелом в одну, а затем в другую сторону. «Наверное, забрали». «Этот?» Джер отошел к другим костям. «Я там видел». «Не трогай!» ревкнул Миха одновременно с магом. «Я не собирался. Совсем уж за дурака не держите. Это ж эти, слезы неба, так? Отец... Ладно, говорил брату, но не мне. Я подслушал. Чего уж тут. Матушка тогда сказала, что надо, что лучше знать, чем нет». Иногда она ведёт себя как мудрая женщина. Ну и мне просто интересно было, о чём они. Дога отец к себе постоянно звал, а я а я так, я ж дурень и неудачный, камень Миха увидел не сразу. Чёрный, что уголь, гладкий и поблёскивает. Нет, не уголь, скорее уж кусок стекла или обсидиана, правда, огранённый. Большой. Большой озвучил мысль Винченса и потянулся к камню. Правда, касаться не стал, растопырил над ним руку и замер. Почему он чёрный? Ты это у меня спрашиваешь? Мих развернулся и вернулся к месту, где из стены торчали провода. Скорее всего, что-то пошло не так. Винченс поднял с пола крупную кость и ткнул ею в камень. Ничего не произошло. Может, не надо? поинтересовался Джеррд, вступая. Всё-таки что-то разумное, пусть и даже не вечное и не слишком доброе, в нём имелось. Погоди, Винченцо костью подвинул камень поближе и снова над ним склонился. С ним явно что-то не то. Заметно. Миха присел у стены. как понять, есть ли напряжение или нет. И, допустим, ладно, дело именно в электричестве, что логично, хотя и в логике его старого мира. Ток не возникает сам собой, его производят. Что? Электростанции. Он всё-таки биолог, а не техник. И с физикой в своё время не сказать, чтобы сильно дружил. Но тут особых познаний не надо. И так станции тоже не берут ток из воздуха. Во всяком случае там, дома. Они его вырабатывают, используя другие виды энергии. А атомную? Ладно, поверить в то, что где-то там, в глубинах скалы, прячется небольшая атомная станция, спокойно проработавшая пару тысяч лет, или хотя бы пару сотен, потому что с хронологией тут хреново. Но и пару сотен... Это вечный двигатель какой-то, а не атомная станция. Что ты тут делаешь? Почему-то шёпотом поинтересовался Джер. Смотрю. Я вижу, что смотришь. На что ты смотришь? Вот тут руки. Да я просто за спину убери. Всё-таки тебе не хватает воспитания. Мальчишка руки убрал. Это может быть опасно. Да я понял уже. «Надо позвать кого-нибудь из рабов, и пусть он потрогает, а мы посмотрим». «Да, определённо, с вечным и добрым здесь слегка не задалось». «Не спеши», — Миха поднялся. «Эй!» «Что?» «И камень поднял бы», — добавил Джер. «Всё равно скоро все умрут, а так хоть польза будет». Миха поднял взгляд к потолку. Терпение и ещё раз терпение. Купол, напомнил он. Нам нужно снять этот грёбаный купол. А? Винченцо, который почти решился прикоснуться к камню, вздрогнул и сказал: Тут его нет, в смысле артефакта. Если вы и ставили, то не здесь. Это Миха уже понял. Винченцо всё-таки решился. Правда, стянул куртку и обмотал пальцы, а потом поднял таки камень. В нём есть энергия, и много, очень много. Но я не могу до неё дотянуться. Странно. Что вообще думаешь? Думаешь, что отец нашёл это место сам или покойный барон показал? Тут уже не узнаешь. Главное, что комната эта явно была частью чего-то большего. и древними использовалась. Возможно, здесь стоял какой-то механизм, но он сломался, и отец решил его восстановить, опробовать или запустить. Потому всё это вот. Он осторожно взял камень голыми пальцами. Ничего. Сила, но как будто запертая. Нет, не совсем так. Она не могу объяснить. Надо будет изучить подробнее, только лаборатории нет. Не отвлекайся. Да я и не отвлекаюсь. Взгляд мага скользнул по костям. Убраться бы здесь, или пока ведь особого смысла нет. Ну да. Допустим, он решил, что ты сказал что-то действительно важное. Артефакты той эпохи редки и изучены мало. Более того, большая часть их под запретом. А все находки, связанные с древними, должны быть представлены совету. Если же находка велика, то нужно вызвать наблюдателей. Он потёр шею. Отец не стал бы. Он не любил совет. Его никто особо. В общем, он мог бы решить, что сам справится. Отсюда и преобразатель. Это Артефакт, который преобразует жизненную энергию в силовые потоки, и камень. Камни используют в качестве накопителей, причём есть природные, которые не потеряли первичную силу, а есть те, что используются повторно. Они хуже, и энергии помещается меньше. И тот, что я тебе отдал, был природным, а этот слишком большой. Камень был размером с ноготь. Очень большой и очень ценный. Нет, скорее всего, у отца был пустой. Их не так и мало. Он взял преобразователь здоровых рабов и провел эксперимент. Фиганул магической силой по мощному электрическому кабелю. Чудесно. Миха представил маленькую спящую атомную станцию там, в глубинах. И глаз по неволе дернулся. А ну, конечно, его в те далёкие времена ещё не существовало. Не, не надо повторять подобные эксперименты. Да, совет тоже считает, что последствия их непредсказуемы, согласился Винченцо. Но у них не получилось. Странно. Да, кости лежат слишком В две кучи. Смотри, одна там, рядом с остатками преобразователя, которая искорежила за рядом, причем явно не маленьким. А другие у самого выхода, и камень у них. Почему? Потому что они его подняли, — ответил Джер. Может, те померли, а другие еще нет. Если вдруг сразу пошло что-то не так, то... То отец это почувствовал бы. Винченцо кивнул. Допустим, началась рассинхронизация энергетических потоков, что могло привести к неконтролируемому выбросу. Он бы воспользовался щитами, но разумнее было бы уйти. Уйти и закрыть за собой дверь. Миха провёл рукой по волосам. Уйти, просто закрыть дверь, а не были прикованы. Почему? Порядок такой. Люди, эффективность оттока энергии повышается, если жертва пребывает в состоянии возбуждения. Э для этого она должна понимать, что происходит. Ну и в целом, если предполагалось получить энергию нескольких человек, то их, как правило, оставляют в ритуальном зале, но так, чтобы они не могли сбежать. То есть приковывают. Как как здесь. И барон ведь знал, видел, хотя чего уж тут, рабов здесь за людей не держат. А средневековый гуманизм, в принципе, такая штука глубоко специфическая. Но на самом деле не так и важно, что тут произошло, завершил Винченцо, убирая камень куда-то в рукав. Главное, что купола тут нет.